Глава девятая. Параиба. Итак, блогеры. Кому-то хватает десятки, кому-то нужно пятьдесят тысяч. Два поста написала сама. Пишу, превозмогая боль. Боюсь даже предположить, чем все закончится, когда Киселев узнает, что комплект продан. По правилам я не должна продавать вещь, если клиент заплатил залог. Он может поднять скандал, почувствовав, что я его обманула. А я — это не я, а компания, тем более, что я старшее должностное лицо. Не хотелось бы терять работу. Я столько сил в нее вложила. Да и коллектив нормальный. Кстати, о коллективе. Отчеты сегодняшних продаж Мыся обязательно увидит и припрется с вопросами. Надо его опередить. Мыся, зайди ко мне. Срочно. Написала, еле попадая в буквы на экране телефона. Я тут. Что случилось? Просовывает он свою любопытную морду через минуту. Дверь закрой за собой, пожалуйста. Садись. Пахнет жареным, Орлова. Чую. «Ты давно знаешь Киселева? Ты вообще его знаешь или он случайный клиент, попавшийся тебе в салоне, которого ты уговорил пройти в ювелирный отдел?» «Что ты имеешь в виду?» – торгуется мыси, пытаясь понять, к чему я веду. «Не зли меня, а отвечай на мои вопросы, пожалуйста. У нас с тобой есть несколько скелетов, и не надо про них забывать». «Но был у нас один случай два месяца назад, когда он продал картину на двести тысяч дороже, а я его покрыла, потому что был недочет». «Вторые руки!» Мне его представил Карамыслов из Питера. По телефону позвонил и сказал, что придет его хороший знакомый. Знаю Карамыслова. Это был человек из питерской мэрии, любитель азиатской керамики ручной работы. Что не так с Киселевым? Я сразу что-то заподозрил. Киселев просил 20%, я ему отказала. Он оставил залог. Сегодня я продала опалы налом и без скидки. Хочу, чтобы ты знал это первым. Что скажешь? Деньги внесла уже? Какая разница? Опалов нет. Может, можно их чем-то заменить? Не включай идиота. Когда он за ними придет? Не то спрашиваешь. Я позвала тебя за тем, чтобы ты ему не звонила, ничего не говорил. Ты можешь это сделать? Если что, то виновата я, не ты. Просто в течение трех дней не выходи с ним на связь. Если ему надо, пусть звонит мне. Могу это попросить? Я и не собирался ему звонить. Отлично. Вообще, забудь про опалы. Это мой товар и моя ответственность. Как тебе все-таки удалось? Да еще и налом. Это еще два процента плюс. Учись. Мэсси уходит до конца не уяснив, в чем соль вопроса, и я знаю, он вернется со своими догадками. Но время пока есть. Картинка из видео так и стоит перед глазами, как только я остаюсь сама с собой. Вот бы взглянуть на эту мерзость еще разок. Зачем? Тебе мало? Нет, хочу смотреться в Северное лицо и в наездницу. «Может, он спал?» Успокаиваю я себе. «С чего бы ему спать? Нормальный человек не может не проснуться, когда на нем такое. Я хочу рассмотреть его вихры и понять, когда это было. Потому что я всегда помню, как, когда и у кого он стрижется». Звонок из офиса. Серафима, наш арт-директор. «Алло! Здравствуйте, Серафима!» «Галя, вы большая молодец! Я всегда в вас верила и всегда настаивала на вашей должности. Скоро будет еще один комплект». Уже в пробирной. Спасибо. Это моя работа. Тоже опалы? Нет. Параиба. Чистый голубой неон. Крупные. Опять наш любимый китаец. Он самый. Так что поднажмите. Снимки завтра. Сейчас нет под рукой. На днях заеду. Очень много работы перед Новым годом. Рада вашим успехам. До свидания. Она очень талантливый ювелирный дизайнер. Выигрывала конкурсы. Даже один международный. Мне с ней интересно. Но только пусть не приезжает в эти дни. А новый комплект тоже задачка не из простых. Параиба — очень дорогой камень, практически как бриллиант. И тоже на любители. Но почему вся эта гнусь с Киселевым должна была случиться в это время? Если быть уж совсем точным, гнусь началась с вечернего звонка Игоря и слова «целую». Как же мне хочется открутить пленку назад, как говорили в прошлом веке, и вернуться в то время, когда это еще ничего не случилось. У меня не очень получается ненавидеть Севу, обижаться на него. Моя злость за видео, конечно, настоящая, потому что он меня ранил, предал, обманул, предпочел другую, но от этого... Как же тяжело самой себе признаться, что я не могу без него. Он моя часть, часть всех моих тех самых планов. Физического, эфирного, астрального, эмоционального, ментального. Потому что они у нас перемешаны, они смиксовались сразу, как мы встретились, я это знаю. Я чувствую все полохи его настроения, даже те, которые он сам еще не ощутил. Поэтому я и поняла, что он мне изменил. Или только хотел. Я знаю, мужиков нельзя прощать, во всяком случае с легкостью, с которой я могу его простить, если он мою машину разобьет, но... Почему он это сделал? Чего ему не хватало? Вот поэтому я и хочу знать, с кем он мне изменил. Чтобы понять, в чем дело. Чем она лучше меня? Зачем? Потому что это только последняя дура не захочет разобраться в своей жизни, в самой себе и понять, где у нее слабое место. Понятное дело, если бы он стоял с ножом и не угрожал моей жизни. Или я бы застала его в нашей спальне, я бы убежала и без чемодана, да хоть в снег. А так, мне надо разобраться и не давать делать из себя инструменты для достижения неизвестно каких целей. Неспокойно и тяжело. Стою. Рабочий день подходит к концу. Завтра меня ждут большие дела.